Глава 61. Стопка расшифрованных сообщений легла полковнику Кельвину на стол, и он тут же начал их сортировать, раскладывая по степени важности. Так, это потерпит, это тоже, это вниз. Тут внимание Кельвина привлек один листок, и он погрузился в чтение, забыв про остальные бумаги. Это донесение полковник ждал давно. И пусть оно было подписано не самим смышленым, такое случалось сплошь и рядом. Но все же это был вразумительный ответ. Значит, операция не накрылась. Значит, все шло по плану. Агент Кайман сообщил, что были проблемы с BX, и он забрался в дикую глушь на Хинган. Агент нуждался в деньгах для организации своей собственной группы. «Что ж, правильное решение», — сказал себе полковник и позвонил в службу финансового обеспечения. Пинчер слушает. «Привет, Гэри, это я». «Здравствуйте, сэр». «Гэри, проект 2340 получил продолжение. Нужно послать им деньжат. 1060. Куда послать, тебе скажут в шифровальном бюро». «Сэр, а не обойдутся ли они 30 тысячами?» В пинчере заговорил прижимистый бухгалтер. «Нет, Гэри, это не тот случай. Я не хочу, чтобы ребята были вынуждены грабить банк и на этом попались». «Как скажете, сэр». «Ну и ладненько», — подумал Кельвин, кладя телефонную трубку. «А что же наш смышленый?» Где он и что с ним? Агент Кайман упоминал о проблемах с BX. Не погиб ли смышленный из-за этого? Безусловно, в сжатом донесении всего было не рассказать. Это потом, в случае выполнения задания и возвращения хотя бы одного из агентов, начнется восстановление всех известных деталей. Задним числом будет проводиться анализ своих ошибок и просчетов противника. Мы думали то, а случилось это. Они сделали так, а мы предполагали эдак. Громоздкие пошаговые схемы, отметки красным карандашом, компьютерные распечатки и, наконец, одна из точек на общем графике негласного соревнования, который показывал общую тенденцию тайной войны. Мы их или они нас. Часто общая тенденция складывалась очень неясно. На местах многих точек оставались пробелы. Это означало, что группа уходила на задание и не возвращалась. Случалось, что спустя какое-то время всплывали обрывочные сведения. Иногда по ним можно было определить, где или как погибли агенты. Редко, когда группы исчезали бесследно, но и такое, увы, случалось. Проходило время, а от них ничего не было слышно, ни плохого, ни хорошего. Полковник Кельвин не любил такого исхода. Он не терпел неизвестности. Неизвестность напоминала ему о человеческом бессилии. Да, именно о бессилии. Пока он работал и суетился, у него создавалось впечатление, что все под контролем, и он успешно управляет событиями. Но стоило возникнуть черной дыре, и приходило понимание, что ничего особенного он собой не представляет. Он, полковник Кельвин, обычная тля, каких миллиарды, он такая же бесконечно малая величина в течение вечных рек пространства и времени. Кельвин тяжело вздохнул и взялся за следующее донесение. Практически это был донос. Инспектор одной из агентурных сетей сообщал о том, что некий агент Аляска выполнил четыре задания подряд, выполнил успешно. Это были задания категории B4, очень высокой категории сложности. Такой показатель успеваемости в корне противоречил выводам существовавшей статистической базы. То есть агент Аляска был либо гением, либо червяком, перевербованным агентом. И в одном, и в другом случае такого специалиста ликвидировали. Разбираться, гений он или нет, было весьма накладно, да и опасно. Богатый опыт полковника Кельвина говорил о том, что самые управляемые и полезные агенты далеко не гении. Полковник взял донесение и поставил на полях резолюцию. Начальнику оперативного отдела вопрос решить.